Ноябрь, сонет, Как тускло пурпурное пламя, Как мертвые желтые утра, как сеть ветвей в оконной раме, все та же сегодня, что вчера. Одна у тех, что местами на лед белилы серебра, мягчит пушистыми чертами работу тонкую пера. В тумане солнца, как в неволе, скорее бы сани, сумрак, поле следить кружение облаков, да упиваясь медным свистом в безбрежной зыбкости снегов, скользить по линиям волнистым.